Глава 15. Остров мертвых. Желудок Бетти перевернулся словно блин на сковородке. Мы этим его связывали, да? Колтон нервно сглотнул. Похоже, просто они оказались менее прочными, чем мы думали. Бетти судорожно пыталась высмотреть беглеца среди деревьев, но лунный свет не мог пробиться сквозь ветви. Теперь, когда Джарред исчез, она вдруг почувствовала себя мушкой, за которой следит голодный паук, затаившийся где-то в темном углу. Он знает про сумку, подумала Бетти. Попробует ли он ею завладеть? Тот факт, что Джарред нигде не было видно, слегка ее обнадеживал, но ее все равно трясло. Возможно, Джарред, которому нежданно-негаданно представился шанс сбежать, Уже и думать о них забыл. Но кто знает, какие темные мысли на самом деле роятся у него в голове? Надо идти, выдавила она. «Пойдем найдем эту пещеру, сделаем что надо и уберемся с этого жуткого острова. Может, используем сумку? тихо предложила Флис. Не стоит, угрюмо ответил Колтон. Во время прилива половина пещеры затапливает лучше пойти пешком без лишнего шума и осторожно тем более что джаррад на свободе он нахмурил лоб с него станет и самому пойти искать пещеры какие именно спросила Бетти она бросила взгляд на вороний камень потом на остров расплаты пытаясь представить в голове карту тут на каждом острове полно пещер три вдовы», — сказал Колтон. Некоторые заключенные поговаривали, что там спрятаны припасы и лодка, и шутили, что с ее помощью можно сбежать. Оставалось сущая мелочь выбраться из тюрьмы и доплыть до острова Утраты. Бетти кивнула. Я видела эти пещеры на карте. Идемте». Они отправились в путь. Бетти впереди всех в своих сапогах не по размеру, за ней Колтон, Флис и Чарли. Как думаешь, куда делся Джарард? спросила Бетти. Дыхание облачком вырывалось у нее изо рта. Может быть, он куда-то улизнул и спрятался? Не исключено. Колтон сжал губы. Он развязал одни узлы, а значит, легко избавиться и от остальных. У Бетти ёкнула в животе. Она снова задумалась о том, на что способен Джарард. И только присутствие Чарли не позволяло ей спросить об этом вслух. Давайте просто надеяться, что первыми на него наткнутся чуремщики. Холтон обвел их беспокойным взглядом. Кроме нас сейчас на острове кто-то есть? Бетти покачала головой. Даже магелльщикам посреди ночи тут делать нечего. Здесь больше нет ни души. Она покосилась на Чарли и тихо добавила: ни одной живой души, по крайней мере. Они зашагали быстрее, подгоняемые тревогой. Бетти то и дело оборачивалась, чтобы проверить, не отстали ли Чарли и Флис. Она не удивилась бы, если бы одна из них расплакалась, а то и обе. Но Флис была серьезной и настороженной, а Чарли, казалось, больше всего заботила, как бы прыг скок не улизнул у нее из кармана. На Бетти нахлынула волна нежности к обеим сестрам. Мечтая о приключениях, она всегда представляла себя независимой одиночкой, которая ни в ком не нуждается. Теперь, ввязавшись в настоящее приключение, она не могла не радоваться, что с ней были Чарли и Флис. Промокшая трава под ногами уступила место свежевыскопанной земле, кое-где попадались гладкие травянистые холмики. На каждом высилось небольшая горка камней. Самые старые пирамидки уже почти рассыпались. "Могилы", сказал Колтон и нагнулся, чтобы поднять упавший камень. Он положил его обратно на ближайший холмик и зашагал дальше, обходя захоронение. Бетти последовала за ним, чувствуя, как по коже бегут мурашки. Она думала о камнях, падающих с тюремной башни и со смутной тревогой рассматривала каменные пирамидки. Девочка всегда знала, что после похорон на могилах сооружают керны. Так назывались эти горки. Но только сейчас она подумала о них в связи с проклятием семьи Выдершанс. В обоих случаях камни служили символами смерти. Мне тут не нравится. донесся сзади голос флис. Она поспешно сложила ладони в знак вороны. Как-то это неправильно идти по могилам. Мы по ним и не идем», — ответил Колтон. Мы их обходим. Они тебя не укусят. Я знаю. Просто все это мне не по душе. Хочешь сказать, ты никогда не гуляла ночью по кладбищу? В мертвой, Прости за такое слово тишине. Он усмехнулся. Где твоя тяга к приключениям? Уж точно не здесь. Не переживай, принцесса. Скоро ты вернешься к себе во дворец, и все это покажется дурным сном. Ты явно никогда не бывал в потайном кармане, сказала Бетти, которая разрывалась между необходимостью заступиться за сестру и желанием еще послушать, как Колтон над ней подтрунивает. Очарование Флис не производило на него такого эффекта, как на других молодых парней, которые под ее взглядом расплывались в глупой улыбке. Впрочем, мысли Колтона сейчас наверняка были заняты кое-чем поважнее. Чем-чем, а дворцом его никак не назовешь. Это, смотря, что считать богатством, посерьёзнев сказал Колтон. Дом, семья, к которой можно вернуться. Кое-кому этого вполне достаточно. Бетти не ответила. Она не желала ничего знать ни о жизни Колтона, ни о его семье ни о чем, что могло бы вызвать к нему жалость. Единственное, чего ей хотелось, выяснить, что ему известно, и навсегда с ним распрощаться. Так что, когда Флис начала было расспрашивать, Бетти резко ее прервала. Может, нам лучше держаться ближе к краю кладбища? Там больше деревьев и кустов, куда можно спрятаться, если вдруг объявится Джарад. Здесь мы перед ним как на ладони. «И он будет перед нами как на ладони если решит к нам подобраться, ответил Колтон. К тому же, он сам с таким же успехом может прятаться в этих кустах. Это была жутковатая мысль. Они молча поспешили дальше, шагая между могилой бесконечных каменных пирамидок. Бетти посмотрела на низкую стену, разделяющую кладбище. Она никогда не бывала на этой стороне, где покоились люди с острова невозврата. Те, кто умер на главном острове Могли позволить себе украшенные надгробия. Но по эту сторону стены на могилах выселись только керны. Годами она мечтала о том, чтобы вступить на неизведанные земли, и вот теперь, когда ее мечта осуществилась, Бетти почувствовала, что к приключениям она еще не готова. Одно дело воображать их в красках, и совсем другое переживать их по-настоящему особенно когда в тенях таятся злодеи вроде Джарада. А это ведь только начало. С какими опасностями они столкнутся, когда попытаются разрушить проклятие? Через какое-то время она перестала смотреть на камни и начала глядеть себе под ноги. Так было легче представить будто керны — это что-то другое, совсем не страшное. Например, горки свернутых носков или кучки грибов. Я есть хочу, вдруг сказала Чарли. А еще мне холодно. Хочу под одеяло и к бабушке. Она всхлипнула и потянула флиз за руку. Это какое-то неправильное приключение. Втайне быть те разделяло её желание, но они были уже так близки к цели. Когда Колтон доберется до своей дурацкой лодки, и они получат ответ на вопрос. Вся эта жуть останется позади и они смогут сосредоточиться на том, чтобы изменить судьбу. Мы уже почти пришли, пробормотала она. Чарли, ты очень храбрая. Это правда, утешила ее Флис, опасливо озираясь. Скоро мы сможем вернуться домой. Колтон повернулся к Чарли и дотронулся до ее плеча. В пещерах должна быть еда. Чарли мигом приободрилась. Хочу тосты объявила она: толстые, горячие, масляные. Колтон усмехнулся и покачал головой. Там будет такая еда, которая долго хранится: Соленая рыба или мясо. Чарли на секунду задумалась. А крысы рыбу едят? Он притворился удивленным. А ты что, крыса? Чарли хихикнула, ненадолго забыв, что сердится на него. Бетти, нахмурившись, вклинилась между ними. Было неясно, искренне ли он пытается быть добрым к Чарли или просто положил глаз на дорожную сумку. Так или иначе, лучше, чтобы он держался в стороне. Они уже прошли кладбище, и под ногами снова зашелестела мокрая трава. Колтон, который теперь шел впереди, замедлил шаг. В лицо Бетти ударил холодный ветер, а потом она заметила, что земля впереди обрывается. За обрывом на воде что-то светилось. То ли блуждающий огонек, то ли рыбак, надеющийся на ночной улов. Мы дошли до края острова, сказал Колтон. До пещер еще далеко. Бетти снова посмотрела на воронью башню. Судя по картам, которые я видела, три вдовы находятся на севере. Так что они должны быть где-то под нами. Надо просто найти ступеньки и спуститься. Дрожа от холода они пошли вдоль обрыва. Через пару минут Бетти уже усомнилась в себе и подумала, не мог ли камнепад разрушить спуск. Она подошла к самому краю. Позади нее флис прижимала к себе Чарли. Отсюда были видны грубые крутые ступеньки, вырубленные прямо в каменистой поверхности утеса. Сюда, крикнула Бетти. И как мы по ним спустимся? спросила Флис. Тут даже держаться не за что. Бетти сделала несколько шагов вниз, держась рукой за край обрыва. Можно хвататься за камни и корни, и друг за друга тоже. Спускаться оказалось не так тяжело, как опасалась Бетти. Колтон пошел первым, она двинулась за ним. Следом шла Чарли, которую Бетти и Флис держали за руки. Ступеньки были крутыми, но широкими. Скоро все приноровились к равномерному ритму ходьбы и продолжали спускаться всё ниже, ниже и ниже. Каждый шаг, приближающий их к концу лестницы, радовал Бетти. Ее уже вымотали резкие порывы ветра. Они были где-то на полпути, когда земля под ногами вдруг начала осыпаться. Чарли заверещала и вцепилась в руку заскользившей вниз Бетти. Та уже представляла, как все они съезжают по склону, катятся вниз по камням. Колтон поймал ее за запястье. Закряхтев, он рванул ее вверх, и Бетти прижалась к утесу. Никто не проронил ни слова. Все выждали, пока она отдышится, и затем молча продолжили спуск. Вниз, вниз, вниз. Отмеряя шагами ступеньку за ступенькой, как стрелки часов отмеряют секунды. Казалось, это никогда не кончится. А потом они наконец пришли. Под ногами у них захрустела галька, впереди послышался плеск воды, и показались несколько черных провалов, похожих на разины ТРТ. Вот и они, тихо сказала Бетти. Три вдовы с подозрением глядела на темные пещеры. Более пессимистичное название придумать не могли. Чарли дернула Бетти за рукав. Что значит пессимистичное? Мрачноватое, ответила Бетти. Пещеры и правда выглядели неприветливо, но при виде них ее охватил восторженный трепет. Колтон, ступая по шуршащей гальке, направился к пещерам. Сёстры молча последовали за ним. Их волосы трепал соленый ветер. Тут и там на берегу валялись обломки дерева и осколки посуды. Рассказы о кораблекрушениях всегда завораживали Бетти, но теперь она почувствовала, какой была дурочкой. Рассыпаны здесь обломки были самыми настоящими, возможно, следами чьего-то чужого приключения, которое кончилось очень плохо. Хрустят галькой Они миновали первые две пещеры. В их черных зевах ничего не было видно. Колтон подошел ко входу в последнюю пещеру и исчез внутри. Сёстры, пригнувшись, последовали за ним подальше от ветра. В темноте послышался шорох, затем чиркнула спичка и зажегся золотистый огонек свечи. Перед ними вырисовывался силуэт Колтона. Пещера за ним уходила вдаль. Бетти всмотрелась в темноту и разглядела в ней очертания множества различных предметов. Там были деревянные ящики, бутылки, мешковина на валом и самое главное маленькая лодка с двумя веслами. Колтон направился к ней и освободил ее от налипших водорослей. Он обошел лодку кругом, провел руками по деревянным бортам и приподнял свечу, чтобы получше все рассмотреть. Она и правда здесь. Он потер рукой подбородок. В его голосе звучало облегчение. И готова к плаванию. Хорошо. А ты что, сомневался? спросила Бетти обескураженная. Слишком многим они рискнули, чтобы добраться до этой лодки. По лицу у Колтона пробежала тень. Вместо ответа он пошел рыться в ящиках и вскоре кинул Чарли какой-то сверток. На. Держи. Чарли развернула бумагу. Внутри лежало что-то сушёное. Она принюхалась, как щенок, откусила кусочек и неуверенно пожевала. Потом кивнула и сунула всё оставшееся себе в карман. Бетти взглянула на вход в пещеру. Далеко ли от них сейчас тюремщики? И где Джарад? Ну хватит. Мы не на пикник пришли, сказала она. Мы привели тебя к лодке. Так что давай, выкладывай. Как нам снять проклятие? Колтон Замер спиной к ним. Он медленно выпрямился, развернулся и прерывисто вздохнул. И Бетти, услышав этот вздох, все поняла. Простите, тихо сказал он. Я я вам солгал. Я не знаю, как его снять. Бетти почувствовала, что теряет равновесие и ухватилась за каменный уступ. Не вдалеке волны бились о берег, и казалось, что это их надежды разбиваются о скалы. Своды пещеры сомкнулись над ней, прижимая ее к земле. Всё, на что она уповала, пошло прахом. Мечты рассыпались в дребезги. Во второй раз за считанные дни она подвергла опасности жизнь сестер. она помогла двум преступникам сбежать из тюрьмы и все, ради чего Ее просто использовали и теперь она сама стала преступницей ты что вообще ничего не знаешь спросила она она почувствовала себя легкой и пустой казалось хватило бы самой ничтожной волны чтобы сбить ее с ног Да, она сомневалась в Колтоне, но очень, очень хотела ему верить. Они зашли в тупик, и теперь надо было начинать все сначала, искать новый путь. Бетти не знала, хватит ли у нее сил и сможет ли она усмирить ярость клокочущую внутри. Она отпустила уступ, сжала кулаки и пошатнувшись, шагнула к Колтону. Неудивительно, что бабушка так и не решилась устроить ему побег. Её наверняка подмывало так поступить и все таки он не смог заговорить ей зубы. Бабушка была мудрее ее, намного мудрее. Простите, повторил он и поднял руки, словно пытаясь этим жестом их успокоить. Это разъявило Бетти еще сильнее. Даже не смей просить прощения, закричала она. Ты представляешь, что мы для тебя сделали? Чем мы рисковали? Злость и разочарование душили ее. И ради чего? Мы по-прежнему заперты на вороньем камне. Мы помогли тебе, и оказывается, все зря. Рядом с ней стала мертвенно-бледная Флис. Так все это ложь? спросила она ледяным, совершенно ей несвойственным голосом. За злостью в нем слышались боль и досада. Как тебе не стыдно? Ни чести у тебя, ни совести. Голтон напустил голову, беззвучно шевеля губами. Что ты сказал? требовательно спросила Бетти. Я сказал, что все было не зря. Он наконец осмелился взглянуть ей в глаза. Я знаю, чем вы рисковали, вытаскивая меня, и очень хотел бы вас отблагодарить. Честное слово. Честное? фыркнула Бетти. Да что ты знаешь о честности? Ты лживый подлый. Лживый подлец, вставила Чарли. Вы там были и все видели, закричал Колтон. Он смотрел на них диким, отчаянным взглядом. Вы думаете, что застрять на вороньем камне это тяжело? А представьте, каково это день за днем сидеть в крошечной, вонючей камере, ловить блох, питаться объедками. Попробуйте, и узнаете, что такое несвобода. Он горько покачал головой. Два года жизни я потерял в этой в этой сточной канаве. А знаете, что хуже всего? Я вообще не должен был там оказаться. И ты теперь ждешь, что мы поверим в твою невиновность?" ошеломленно спросила Флесс. "Ты же соврал про все остальное." "Если я один раз солгал, это не значит, что я всегда лгу." Колтон шагнул к Флесс. А ты что? Ни разу в жизни не врала? Он дернулся, будто пытаясь стряхнуть с себя отчаяние. Я поступил неправильно, и мне правда жаль, что я не могу вам помочь, чтобы вы обо мне не думали. Ничего хорошего не сомневайся, перебила Бетти, ощущая, как знакомое чувство предательства вонзает в нее когти. Как она могла ему доверять? Но я солгал, потому что не мог иначе. Я увидел шанс и уцепился за него. Думаю, любая из вас поступила бы точно так же. Он слабо устало улыбнулся. Ты говоришь, у меня нет ни чести, ни совести? Но я дал себе слово убраться как можно дальше из этого места и никогда больше не приближаться к вороненому камню. И это слово я сдержу. Мы все делаем то, что должны, принцесса. В этом мире чести места нет. Можь по крайней мере, когда доходит до спасения собственной шкуры. Для тебя может так оно и есть, тихо сказала Флис. Но я в это не верю. Не хочу верить. Глаза Колта насверкали в темноте. Может быть, однажды ты начнешь думать иначе. А может, иначе начнешь думать ты, ответила Флис. В пещеру проник ветер. Он холодил лодыжки и пронырливым хрьком забирался в рукава. "Знаете, я не рассказал еще кое-что про башню", добавил Колтон. Он выглядел глубоко несчастным. "Единственное, что мне известно. Не рассказал и не надо", оборвала его Бетти. "Влис права. С чего бы нам верить хоть одному твоему слову?" "Ладно. Я просто Нет, ладно, вы правы. Он устало вздохнул. Надеюсь, вы снимете проклятие. И как бы то ни было, желаю вам удачи. Если бы даже у нас была в запасе удача, процедила флес. Мы бы тебе ее не пожелали. Она сердито потерла нос. В глазах у нее блестели слезы. Бетти ражала зубы. Ну и что теперь? Поплывёшь навстречу новой жизни? С горечью в голосе спросила она. Ей не верилось, что это конец. Конец всем мечтам и надеждам, всем воздушным замкам, которые она так быстро успела построить. Этот лжец спасся благодаря Бетти, Чарли и Флис. Почему ему достанется свобода, а им нет? В ту секунду она чувствовала к нему такую ненависть, что готова была послать анонимную записку надзирателям по возвращении домой. Не думал, что вам будет до этого дела», — сказал он. Нам все равно. Быть смерила его злобным взглядом. Просто интересно, в какой момент тебя перехватят тюремщики. Если, конечно, тебе удастся проплыть мимо скал. Она с удовольствием увидела, как Колтон нахмурился еще сильнее. Скалы? А ты разве про них не знал? Она смотрела, как Колтн начинает торопливо нагружать лодку мешковиной и провизией. Его движения были резкими, отрывистыми. "Я все же рискну", пробормотал он, обращаясь скорее к себе самому, чем к ним. Лицо его было напряженным, на шее дергался мускул. "Этой ночью вообще все пошло не по плану". "Да как ты смеешь жаловаться?" взвилась Бетти. Благодаря нам все как раз пошло по плану, по твоему плану. Все должно было пройти как по маслу, огрызнулся Колтон в ответ. Напускная смелость оставила его, и теперь перед Бетти стоял обычный перепуганный мальчик. Я все продумал, а потом вы притащили Чарли. Притащили? возмутилась Бетти. Мы и сами не хотели ее брать, уж поверь. Но как я и сказала, Больше никто не может управлять сумкой. Без нее мы бы не вытащили тебя из тюрьмы, добавила Флис. Коултон резко повернулся к ней. А мне это откуда было знать? хрипло спросил он. Понимание волной нахлынуло на Бетти. Ты ты хотел украсть сумку, да? Он помялся, не в силах смотреть им в глаза. Да, но это было раньше. Я думал, что кто угодно может ей управлять. Я не знал, что она подчиняется только Чарли. Это правда, клянусь. Ах ты, гневно фыркнула Флис. В бытие загорелись щеки. Она хотела наорать на него, стукнуть его, но не шелохнулась. Какой же она была дурочкой, когда позволила вот так себя провести. Она же видела, как сильно он хочет сбежать. Собственное отчаяние застило ей глаза. Не притворяйся, будто тебе не плевать, что с нами случится. С тебя осталось бы заставить Чарли перенести тебя куда-нибудь далеко, чтобы спасти свою шкуру. У него вырвался сдавленный смешок. Может быть, я вор и обманщик, но уж точно не убийца. Я не заставил бы Чарли переносить меня с воронева камня. Ни ее, никого угодно из вас. Я не смог бы. Остается попытать счастье на море. Хороший план. У меня примерно такой же, прорычал кто-то у них за спиной. Бетти резко обернулась, и сердце у нее ушло в пятки. В пещере, невдалеке от входа, стоял Джарат, рукой зажимая рот Чарли. "Нет!" выдохнула Флиз. Он усмехнулся, обнажив шахматные зубы. Колтон шагнул вперед. Ты можешь поехать со мной, хрипло проговорил он. Мы вместе уплывем на лодке. Просто отпусти девочек. А я не про лодку говорю, ухмыльнулся Саджар. Я про сумку.